Даже всего золота гильдии не хватило бы на использование и одной десятой книг. Но поскольку данные на монстров были дешевыми, члены гильдии наделали множество копий. Таким образом, они намеревались скрыть ценные предметы среди массы бесполезных. Мара кинул книги беглым взглядом, проходя мимо них. Затем ужасная тень вдруг появилась из-за книжных шкафов, как бы останавливая его. Она носила робу с черным капюшоном, которая как будто сливалась с библиотекой. На ее поясе висела палочка, украшенная ювелирными изделиями и кристаллами. У тени было бледное лицо, выглядящее так, будто его забальзамировали. Каждый раз, когда она двигалась, тьма тонко овивалась вокруг нее. Это был печально известный монстр среди заклинателей нежити, старший лич. Викдрасили его прозвали «белой пустышкой». Всего лишь 30 уровня они занимали второе с конца места в иерархии личеподобных монстров. Подвиды этих монстров, отличавшиеся цветом, звались «красной пустышкой» и «черной пустышкой». Единственным отличием от других старших личей была повязка на его левой руке со словами «библиотекарь Ж.» «Добро пожаловать, господин Мар». Старший лич поклонился, говоря едва слышным хриплым голосом. Он почтительно поклонился всем своим туловищем. «Я пришел, чтобы увидеть главного библиотекаря. Он эм, в потайной комнате?» Древний лич стоял и смотрел. Создавалось впечатление, что он на секунду задумался, прежде чем ответить. «Главный библиотекарь начал изготавливать свитки не так уж давно, так что он должен быть в мастерской. Спасибо вам. Я проведу вас прямо по этому пути». Все в порядке, я не хочу вас беспокоить. Пожалуйста, не возражайте. Это наша работа, помогать посетителям. Было бы грубо отказаться после таких слов. Хорошо, тогда спасибо. Старший лич сделал пугающую улыбку и зашагал. Следуя за ним, Мар увидел другого старшего лича, который проходил мимо. Тогда я верну эти книги вам. Ах, пожалуйста, спасибо. Старший лич посмотрел на название книги, полученное от Мара. «А, приключения Тома Сойера. Вам понравилось?» «Да, очень веселая книга. Я раздумывал, чтобы почитать после нее». «Тогда могу вам кое-что порекомендовать. Эта книга заставит вас хохотать без передышки. Она про убийство. «А, мы пришли, вам сюда». «Спасибо». Мар открыл дверь, на которую ему указали. Комната была просторной, но огромные шкафы у каждой стены производили гнетущее впечатление. В шкафах были аккуратно разложены бесчисленные катализаторы, минералы, благородные металлы, камни с особыми атрибутами, драгоценные камни, различные порошки и органы животных. С ними соседствовало множество пергаментов, и свернутых, и развернутых. Все это использовалось в создании магических свитков. Разумеется, здесь находились не все сокровища великой гробницы Назарика. В сокровищнице хранились ресурсы, в несколько сотен раз превосходящие эти. В комнате содержались лишь материалы для текущих нужд. Посреди комнаты стоял большой кульман, закрепленным на нем пергаментом. Перед ним стоял скелет, выглядевший как гибрид человека и животного. Невысокого роста, около полутора метров, он обладал парой рогов и копытами. Каждая рука оканчивалась четырьмя пальцами. Странную фигуру укутывал гематий, ярко-шафранового цвета. Кроме того, еще один, подвергнутый так, чтобы его не пропарывали рога, служил капюшоном. И еще один гематий был опер... обернут вокруг талии. Присутствовали также различные аксессуары, например, серебряный браслет с семью разноцветными драгоценными камнями, ожерелье с золотым анхом, различные кольца, выглядящие как изогнутые пальцы, Драгоценные камни также усеивали гематий, служивший поясом. Все это были магические предметы, содержащие в себе значительный запас маны. Хотя его внешность и одеяния выглядели эффектно, на самом деле он был низкоуровневой нежитью, скелетом-магом. Обычно он стоял бы рангом ниже старшего лича, с которым Мар только что разговаривал. Но этот скелет-маг исполнял обязанности главного библиотекаря этой огромной библиотеки, И носил имя Тит-Аней-Секундус. Этот созданный высшими существами НИП обладал в основном ремесленными, а не боевыми навыками. Суммарный уровень его расы и класса превосходил уровни старших лечей этой библиотеки. «Добро пожаловать, Страж Мар. Приветствую я вас». «Здравствуйте, Тит. У меня к вам просьба». «Понятно. Так услышим же ее». Д «Да, э, знаете, я надеялся, что вы сможете одолжить мне несколько слуг уровня 75-го или выше». «Вот как! Во внешний мир желаете ступить вы!» «Э? Да, все так, как вы быстро все поняли. Повеления нашего господина, владыки Анца, не могут быть забыты. Учитывая занимаемый вами пост, сударь Мар, это очевидный вывод. Да будет так». Он моментально принял решение. «Почивших владык, прибывающих в этой библиотеке, Кокция, Ульпия, Элия, Фульва и Аврелия, всех их я предоставлю вам». «Эх, правда?» «Истинно так. Боевая мощь их неоспорима. Даже если можно так выразиться, слегка чрезмерно для нашей библиотеки». Полагаю, они возрадуются возможности отложить работу по протиранию пыли и защищать вместо этого вашу персону. Тогда ух, спасибо большое. Однако, как бы ни было мне жаль, но взамен я попрошу вас об услуге. Помощи в создании магического свитка. А, да, что мне нужно сделать? Не беспокойтесь. Всего лишь направить одно из ваших заклятий четвертого уровня на свиток по моему сигналу. К какую магию мне лучше применить? Предоставляю этот выбор вам. На лице Мара появилось обеспокоенное выражение. Принятие решения всегда представляло для него наибольшую трудность. Он задумался, подойдут ли для этой цели обыкновенные заклятия. Тит подошел к маленькому столу. Возле кульмана на столе лежал кусок пергамента и горка блестящих золотых монет, золотых монет из игдросиля. Под руками скелета монеты расплавились. Золото словно по собственной воле втекло на пергамент. Золотая жидкость, концентрировалась в одной точке пергамента, после чего растеклась по его поверхности. За время, которое едва бы хватило перевести дыхание, на пергаменте образовался замысловатый магический круг. «Готово!» Беспокойно ожидавший Марр быстро применил заклятие и почувствовал, как мягая втягивается в круг. Обычный свиток был бы готов на этом этапе, ну, по крайней мере, Марр так думал. Однако, появилось алое пламя. Произошло что-то, что не должно было случиться. Пока Марр в панике наблюдал, пергамент вспыхнул, как крепкий алкогольный напиток, и мгновенно исчез. Ни запаха, ни других следов произошедшего не осталось. Словно все было иллюзией, за исключением одного – пепел от пергамента. Тит собрал пепел так, словно он ожидал, что это произойдет. Кажется, он не может выдержать заклинание четвертого уровня. Могущество заклинателя ничего не изменило. Ворча, Тит сделал запись. «Жар кожа не может выдержать». «Э? Почему это так вышло? Это я?» Не стоит вам переживать. Мои эксперименты с плодами этого мира были начаты, чтобы ограничить исчерпание ресурсов Назарика. Но, разумеется, этот урожай должен быть достойного качества. Были ограничения, какой тип материалов может быть использован для свитков, в зависимости от уровня заклинания, которое им предназначалось содержать. Например, обычный пергамент мог использоваться для хранения магии 2 уровня, но не более. Свиток, сделанный из лучших материалов, таких как драконья кожа, мог содержать даже заклинания 10-го уровня. Конечно, кожа дракона была очень редким предметом, который нельзя получить никак иначе, кроме как убить дракона. Все члены Айнсолгон охотились на драконов в прошлом, но это было во времена Игдрасиля. Поэтому Айнс ограничил использование кожи дракона до тех пор, пока не подтвердится существование драконов и прочих существ в этом мире. Мог настать момент, когда им понадобятся материалы и глупо использовать запасы без возможности восполнить их. Нет, только не моих драконов.